Глава шестнадцатая дому ревущего абеля, стоявшего у дороги на мистове, с Валенсия шла под пурпурно интерным небом, вся во власти необычного возбуждения, смутных ожиданий. Там позади рыдали мать и кузен стикл, соплакивая себя, а не ее. Здесь, шевеля придорожную траву, в лицо дул ветер мягкий, влажный, прохладный. О, как она любила ветер! Заразды сонно посвистывали в елях, сырой воздух был наполнен ароматом смолы. Большие машины урча проносились мимо, и исчезали в фиолетовых сумерках. Начался летний заезд туристов в Москоку. Но Валенсия не завидовала им. Коттеджи в Москоке, возможно, хороши, но там в закатном небе среди еловых вершин возносился ввысь ее голубой замок. Она отбросила прошлое все привычки и запреты, как жухлые листья. Она освободилась от них. Хаотично построенный ветшающий дом ревущего Абеля находился в трех милях от ближайшей деревни, на границе Чищобы, как местные жители звали безлюдные леса вокруг Мистовиса. Признаться, он совсем не походил на Голубой замок. В дни молодости и процветания Абеля Гая это было довольно уютное местечко. Над воротами игривой дугой загибалась надпись «Агай Столяр». Сейчас его жилище превратилось в давно некрашенную, блеклую, унылую развалину с прохудившейся кое-как залатанной крышей и покривившимися ставнями. Абель никогда не применял свое плотницкое мастерство во благо собственному жилищу. От его владений так веяло хозяйским небрежением, и дом, окруженный постарчески корявыми елями, выглядел ко всему безразличным, уставшим от жизни. Сад, за которым Сиси, когда то старательно ухаживала, совсем одичал. Поля с двух сторон от дома заросли коровяком, а позади тянулась полоса бесплодной пустоши, сплошь поросшей соснами и елями, чуть разбавленными цветущей дикой вишней. Заросли сливались с лесами, которые опоясывали озеро Мистевис, расположенное в двух милях отсюда. Неудобная для ходьбы в камнях и ухабах тропа пролегала через просеку к лесу, вся белая от чудесных маргариток. Ревущайвель встретил Валенсию у двери. «Пришли и все-таки», — покачал он головой с недоверием. «Я и подумать не мог, что все эти стерлинги вас отпустят». Валенсия широко улыбнулась, показав свои ровные зубы. «Они не смогли меня остановить». «Вот уж не думал, что вы такая храбрая», — восхитился ревущий Абель. «И только посмотрите на ее славные лодыжки», — добавил он, пропуская Валенсию в дом. «Кузина стекла, случись ее услышать такое?» окончательно утвердилась бы в мысли, что судьба Валенсии на земле и на небесах предрешена. Но стариковская галантность Абеля совсем не беспокоила Валенсию. Более того, этот первый в ее жизни комплимент ей понравился. Признаться, она и сама подозревала, что ладышки у нее не дурны, но никто прежде не говорил ей об этом. В семействе Стирлинг эта часть тела даже не упоминалась из соображений приличия. Ревущий Абель провел Валенсию в кухню, где на диване лежала Сисси, надсадно дышавшая, с пунцовыми пятнами на впалых щеках. Валенсия уже несколько лет не видела Сисси Лиугай и была потрясена тем, как изменилась эта прежде преждепрелестная, изящная, будто цветок, голубоглазая блондинка с точенными чертами лица. Неужели это несчастное создание, похожее теперь на цветок, увядший и сломанный, та самая Сисси? Она будто выплакала всю свою красоту, глаза на усталом лице казались чрезмерно большими. Прежде сиявшие радостью, прозрачные, как лесные озера, они выглядели потухшими и жалобными. Контраст был так ужасен, что Аленсия сама с трудом сдержала слезы. Опустившись на колени возле больной, она обняла ее. — Сиси, дорогая, я пришла ухаживать за тобой. Я останусь с тобой, пока... пока тебе не надоем. О, Сиси обняла Валенсию за шею тонкими руками. «Правда, здесь так одиноко. Я могу позаботиться о себе, но до чего же здесь одиноко? Так хорошо было бы, если бы кто-то оставался рядом. Ты всегда была так мила со мной. Тогда, давно». Валенсия прижала Сиси к себе и внезапно почувствовала себя счастливой. «Здесь есть кто-то, кому она нужна, кому может помочь». Она больше не лишняя. Все отжившее, старое ушло прочь, а ему на смену явилось новое, исполненное смысла. «Да, многое в этом мире предопределено, но иногда выпадают, черт возьми, и случайности», сказал ревущабель, довольно покуривая в углу свою трубку.